Я застал его в глубоком раздумье. Он сидел в своём кресле, нахохлившись, высоко подняв колени и хмурился, посасывая трубку. Ясно было, что он поглощён какой-то сложной проблемой. Он знаком пригласил меня сесть в моё старое кресло, и в течение получаса ничем более не обнаруживал, что замечает моё присутствие. Затем он вдруг встряхнулся, словно сбрасывая с себя задумчивость,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 Подобным же образом строится и ход моих рассуждений о собаках. В собаке как бы отражается дух, который царит в семье. Видели вы когда-нибудь игривого пса в мрачном семействе? Или понурого в счастливом? У злобных людей злые собаки. Опасен хозяин, опасен и пес. Даже смена их настроения может отражать смену настроения у людей. Я покачал головы. Полноте, Холмс, это уж чуточку притянуто за волосы.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 Поклич герой, нарывит искусать хозяина. Я разочарованно откинулся на спинку кресла. По такому пустяку меня оторвали от работы? Холмс Смит нёу на меня быстрый взгляд. Все тот же старый Ватсон произнёс он: "Как вы не научитесь понимать, что в основе серьёзнейших выводов порой лежат сущие мелочи? Вот посудите сами. Не странно ли, когда степенному, пожилому мудрецу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 Любопытноваться он весьма любопытно. Но вот и звонок. Видно, молодой Беннет явился раньше времени. Я рассчитывал потолковать с вами подольше до того, как он придёт. На лестнице послышались быстрые шаги, в дверь три выстапостучали, и секунду спустя новый клиент Холмса уже стоял перед нами. Это был высокий, красивый молодой человек лет 30, со вкусом одетый, элегантный, впрочем,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 Не бойтесь, мистер Беннет. Доктор Ватсон, самоделикатность. А кроме того, смею вас уверить, что в таком деле мне вероятнее всего потребуется помощник. А как вам будет угодно, мистер Холмс? Вы несомненно поймёте, отчего я несколько сдержан в этом вопросе. Поймёте вы, Ватсон, когда я скажу, что этот джентльмен, мистер Джон Беннет, работает у профессора ассистентом, живёт с ним под одной крышей и помолвлен с его единственной дочерью.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 Никто не мог бы выказать себя более пылким влюблённым. Элис Морфи, молодая особа, о которой идёт речь, девица весьма достойная, умная и хороша собой, так что увлечение профессора вполне понятно. Тем не менее, в его собственной семье к этому отнеслись не слишком одобрительно. «Нам показалось, что всё это немного слишком», вставил наш клиент. «Вот именно. Немножко слишком бурно и не совсем естественно». А между тем, профессор Пресмерт человек состоятельный, и со стороны отца его наречённой возражений не возникло. У дочери, правда, были другие виды. На её руку уже имелись претенденты, быть может, не столь завидные из житейской точки зрения, зато более подходящие ей по возрасту. Профессор, несмотря на свою эксцентричность, судя по всему, нравился ей. Мешало только одно возраст. Примерно в это время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 На него словно нашло какое-то затмение, подавившее в нём все высокие начала. Интеллективо впрочем не пострадал. Его лекции были блистательны, как всегда. Но в нём самом постоянно чувствовалось что-то новое, что-то недоброе и неожиданное. Его дочь, которая души в нём не чает, всячески пыталась наладить с ним прежние отношения, заглянуть под маску, которую он надел на себя. Вы, сэр, как я понимаю, со своей стороны делали то же самое, но честно. А теперь, мистер Беннет, расскажите нам сами про эпизод с письмами. Надо вам сказать, доктор Ватсон, что у профессора не было от меня секретов. Будь я ему сыном или младшим братом, я и тогда не мог бы пользоваться большим доверием. Ко мне, как его секретарю, попадали все поступающие на его имя бумаги. Я вскрывал и разбирал его письма. Вскоре по его возвращении всё это изменилось.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 Такая же сцена повторилась 11 июля, и затем, как у меня отмечено, еще раз, 20-го. После этого собаку пришлось изгнать в конюшню. Милейший был пес, ласковый. Впрочем, боюсь, я утомил вас. Это было сказано укоризненным тоном, так как Холмс явно его не слушал. Он сидел с застывшим лицом, устремив невидящий взгляд в потолок. При последних словах он с усилием вернулся к действительности.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 Я лежал в постели, но заснуть не мог. Часа в 2 ночи из коридора донеслись какие-то приглушённые неясные звуки. Я открыл дверь и выглянул наружу. Надо сказать, что спальня профессора находится в конце коридора. "Число, простите?" спросил Холмс. Рассказчик был я вназади от, что его перебили таким маловажным вопросом. "Я уже сказал, сэр, что это случилось позапрошлой ночью, стало быть, 4 сентября".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 Но «Ну, Латсон, что вы на это скажете? спросил Холмс с видом патолога, описавшего редкий в его практике случай. Люмбаго, скорее всего. Я знал больного, который во время жестокого приступа был вынужден передвигаться точно так же, причём не трудно представить себе, как это должно действовать на нервы. Превосходно, Ватсон. С вами всегда стоишь обеими ногами на земле. И всё-таки едва ли можно допустить, что это люмбаго. Ведь он тут же смог распрямиться. Со здоровьем у него как нельзя лучше, сказал Беннет. Не помню, чтобы за эти годы он когда-нибудь лучше себя чувствовал. Вот, мистер Хломс, таковы факты. Это не тот случай, чтобы можно было обратиться в полицию, а между тем мы буквально ума не приложим, как нам быть. Мы чувствуем, что на нас надвигается какая-то неведомая беда. Эддит, я хочу сказать, мисс Пресбери, Считает как и я, что сидеть сложа руки и ждать больше не возможно. Случаи, безусловно, при любопытны и заслуживающие внимания. "Ваше мнение, Ватсон?" "Как врач, могу сказать, что это, судя по всему, случай для психиатра", отозвался я. "Бурное увлечение повлияло на мозговую деятельность старого профессора. Поездку за границу он совершил в надежде исцелиться от своей страсти". Письма же и шкатулки, возможно, имеют отношение к личным делам, совершенным новохарактера. Скажем, получению долговой расписки или покупке акций, которые и хранятся в шкатулке. А в чарке, разумеется, выражает своё неодобрение по поводу этой финансовой сделки. Но нет, Вотсон, здесь дело обстоит сложнее. И единственное, что я мог бы тут предложить, что именно собирался предложить Шерлок Холмс навсегда осталось загадкой.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 Живём с таким чувством, что над нами нависла опасность. Моя комната на третьем этаже. Случилось так, что жалюзи на моём окне оказались подняты, а ночь была лунная. Я лежала с открытыми глазами, глядя на освещённый квадрат окна и слушая, как заливается лаем собака. И вдруг, ужас, у своему увидела прямо перед собой лицо отца. Знаете, мистер Холмс, я чуть не умерла от изумления и страха.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 Есть в саду большая лестница. Нет, мистер Холмс, что-то и странно. До окна никак не достать, и тем не менее он всё-таки забрался туда. И было это 5 сентября, сказал Холмс. Это бесспорно усложняет дело. Теперь настало очередь мисс Пресбер сделать удивлённое лицо. Вы уже второй раз заговариваете о датах, мистер Холмс, заметил Беннет. Неужели это существенно в данном случае?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 Эта юная дама сообщила нам, анн на её чутьё, я полагаюсь безусловно, что её отец почти не помнит того, что происходит с ним в определённые дни. Вот и нанесём ему визит под тем предлогом, что я как бы в один из таких дней усовелись с ним о встрече. Он припишет это своей забывчивости, но ну мы, открывая нашу компанию, сможем для начала хорошенько рассмотреть его на короткой дистанции. Превосходная мысль, сказал мистер Беннет. «Только должен предупредить вас, что профессор бывает по временам вспыльчив и буен». Холмс улыбнулся. «И все же есть причины, при том, если мои предположения верны, причины очень веские, чтобы мы поехали к нему тотчас же. Завтра, мистер Беннет, мы, безусловно, будем в Кемфорде. В гостинице шахматная доска, если мне память не изменяет, очень не дарем портвейн, а постельное белье выше всяких похвал».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 О деле Холмс заговорил лишь после того, как мы оставили чемоданы в той самой старинной гостинице, которую он похвалил накануне. «Я думаю, Ватсон, мы застанем профессора дома. В одиннадцать у него лекция, а в перерыве он, конечно, завтракает. Но как мы объясним ему наш визит?» Холмс заглянул в свою записную книжечку. «Один из приступов беспокойного состояния приходится на 26 августа».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 Какой-нибудь дружественный туземец наверняка покажет нам дорогу. И действительно, вскоре один из них, выседая на козлах Щекальского кэба, уже мчал нас мимо старинных университетских зданий и наконец, свернув в аллею, остановился у подъезда прилесного особняка, окружённого газонами и увитого пурпурной глицинией. Всё говорило о том, что профессор Пресбери живёт в полном комфорте и даже более того, в роскоши. В тот самый миг, когда мы подъехали к дому, В одном окне появилась чья-то сюда и глава, и глаза в больших роговых очках устремили на нас пронзительный взгляд из-под косматых бровей. Ещё минута, и мы очутились, в светаяс в этих в кабинете. А перед нами собственной персоной стоял таинственный учёный, чьи странные выходки привели нас сюда из Лондона. Впрочем, ни его внешний вид, ни манера держаться не выдавали и тени эксцентричности. Это был представительный мужчина в сюртуке, высокий, важный, с крупными чертами лица и полной достоинства осанкой, отличающей опытного лектора. Замечательны всего были его глаза: зоркие, острые и умные, дьявольски умные. Он взглянул на наши физические карточки. "Садитесь, пожалуйста, джентльмены. Чем могу служить?" Холмс подкупающе улыбнулся. «Именно этот вопрос я собирался задать вам, профессор». «Мне, сэр?» «Возможно, произошла какая-то ошибка, но мне передали через третье лицо, что профессор Прейсбери из Кемфорда нуждается в моих услугах». «Ах, вот как!» Мне почудилось, что в серых внимательных глазах профессора вспыхнул злобный огонёк. «Передали, стало быть. А позвольте спросить, кто именно?» Простите, профессор, но разговор был конфиденциальный. Если я ошибся, беда невелика. Мне останется лишь принести извинения. Но ну нет, я не намерен так оставлять это дело. Вы возбудили мой интерес. Можете вы привести какое-нибудь письменное доказательство в подтверждение ваших слов? Письмо, телеграмму, записку, наконец. Нет. Не возьмёте же вы на себя смелость утверждать, будто я сам вас вызвал?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 Бранзитель взвизгнул старик, и в его лицо исказилось неописуемой злобой. Он преградил нам путь к двери нистово, потрясая кулаками. Сомневаюсь, что вам удалось так легко выкрутиться. С перекошенным лицом он в дикой ярости гримасничал, выкрикивая бессвязные угрозы. Я убеждён, что нам пришлось бы пробиваться к двери силой, если бы не вмешательство мистера Беннета. Дорогой профессор, вспомните о вашем положении, вскричал он.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 Зачем, дорогой мой? Для человека моей профессии всё это в порядке вещей. Я никогда не видел его в таком взвинченном состоянии. С ним становится просто страшно. Вы понимаете теперь, отчего мы с его дочерью в такой тревоге? А между тем ум его совершенно ясен. С лишним ясен. Это Зволс Холмс. В этом-то и заключался мой просчёт. Очевидно, его память работает куда более точно, чем я полагал. Кстати, нельзя ли нам, пока мы здесь, посмотреть на окноме из Пресбери? Мистер Беннет раздвигая кусты, вывел нас на такое место, откуда собняк был виден сбоку. Вот оно, второе слева. Ого, до него как будто и не добраться. Впрочем, обратите внимание, внизу вьётся плющ, а выше торчит водосточная труба, как никак точка опоры. Мне бы, честно говоря, не влезть, заметил мистер Беннет. Вполне я допускаю. Для любого нормального человека это несомненно была бы опасная затея. Я вам ещё кое-что хотел сказать, мистер Холмс. Я достал адрес того человека, которому профессор шлёт письма в Лондон. Одно он, по-видимому, отправил сегодня утром, и я списал адрес с бивара. Недостойный приём для личного секретаря, но что поделаешь?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 Изъ онъ также по сторонамъ поворачивая голову, то вправо, то влево. Его секретарь, помахавъ намъ напрощание рукой, исчезъ за деревьями, и вскоре мы увидели, как онъ подошёл къ своему шефу, и оба направились въ домъ, горячо, можно сказать даже ожесточённо обсуждая что-то. Видимо, почтенный джентльмен смыкнул, что к чему, говорил Холмсъ по дороге въ гостиницу. От этой короткой встречи у меня осталось впечатление, что он человек на редкость ясного и логического ума. Вспыльчив, как порох, не спорю. А, впрочем, его можно понять. Поневоле вспылишь, если к тебе приставили сыщиков. Причем, как ты подозреваешь, никто иной, как твои собственные домочадцы. Боюсь, нашему Беннету сейчас приходится не сладко. По пути Холмс завернул на почту, чтобы отправить кому-то телеграмму. Ответ пришел вечером...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 Замечу, кстати, что этот разговор происходил в старинном холле гостиницы "Шахматная доска", за бутылкой знаменитого портвейна, о котором Давичев вспоминал мой друг. Ну что ж, тогда давайте поговорим прежде всего об этих датах, произнёс он, сомкнув кончики пальцев с видом учителя, который обращается к классу. Из дневника этого милого молодого человека я всплывает, что нелады с профессором начались 2 июля.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 И по обыкновению блистательно прочёл лекцию в переполненной аудитории. Если б не эти странные припадки, закончил Беннет. Я бы сказал, что он никогда ещё не был так энергичен и бодр, а ум его так светел. И всё же это не он. Это всё время не тот человек, которого мы знали. Я думаю, по крайней мере неделю вам опасаться нечего, сказал Холмс. Я человек занятой, а доктор Ватсон ждёт пациента. Возьмёмся так.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 Итак, мистер Беннет, думаю, на нынешней ночью мы добьёмся какой-то ясности. Если ход моих рассуждений верен, у нас будет возможность ускорить развязку, но для этого необходимо держать профессора под наблюдением. А потому я рекомендовал бы вам не спать и быть начеку. Случись вам услышать, что он крадётся мимо вашей двери, не останавливайте его и следуйте за ним только как можно осторожнее. Мы с доктором Уатсоном будем неподалёку. Кстати, где хранится ключ от той шкатулочки, о которой вы рассказывали? Профессор носит его на цепочке от часов. Мне создаётся, что разгадку нам следует искать именно в этом направлении. В крайнем случае замок вероятно не так уж трудно взломать. Есть там у вас ещё какой-нибудь крепкий мужчина? Есть ещё МакФилл, наш кучер. Где он ночует? В комнате у конюшни. Возможно, он нам понадобится. Наш делать пока больше нечего, посмотрим, как будут развиваться события. До свидания. Впрочем, думаю, мы с вами ещё увидимся до утра. Не задолго до полуночи мы заняли позицию в кустах прямо напротив парадной двери профессорского особняка. Ночь была ясная, но холодная, и мы порадовались, что надели тёплое пальто. Налетел ветерок. По небу то и дело закрывая серп луны заскользили тучи.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 Всегда первым долгом смотрите на руки Ватсон. Затем на манжеты, колени брюки и ботинки. Да. При любопытных суставах. Такие можно нажить лишь передвигаясь на холм сосёкся и вдруг хлопнул себе ладонью по лбу. Ах ты, господи. Ватсон, что же я был за осёл, трудно поверить. Но разгадка именно такова. Всё сразу встаёт на свои места. Как это ему кню уловить логику событий? и суставы, суставы, как ухитрился проглядеть. Ну да, и собака. И плюс. Нет, мне положительно настало время удалиться на маленькую ферму, о которой я давно мечтаю. Э, Но... ну, тихо, Вотсон. Вот и он. Сейчас сами убедимся. Дверь дома медленно отворилась, и мы увидели в освещённом проёме высокую фигуру профессора Пресбери. Профессор был в халате. Он стоял на пороге, чуть наклонившись вперёд, извесив перед собой руки, как и в прошлый раз. Но вот он сошёл с крыльца, и с ним произошла разительная перемена. Он опустился на четвереньки и двинулся вперёд, то и дело подскакивая на ходу, словно от избытка сил и энергии. Прошёл таким образом вдоль фасада и повернул за угол. Едва он скрылся, как из двери выскользнул Беннет и крадучись последовал за ним. "Идём в Атсонск, Ире", шипнул Холмс.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 Пол и его халат развивались в воздухе, и он был похож на гигантскую летучую мышь, темным квадратом распластавшуюся по освещенной луной стене его собственного дома. Вскоре это забавно скучило ему. Он спустился вниз, перескакивая с ветки на ветку, опять встал на четвереньки и все тем же странным образом направился к конюшне. Овчарка уже выскочила на улицу, захлебываясь бешеным лаем, а завидев хозяина и вовсе осатанила — Она рвалась с цепи, дрожа от злобы и возбуждения. Профессор приблизился к ней и, присев на корточки, совсем близко, но с таким расчётом, чтобы она не могла его достать, принялся дразнить её на все лады. Он собирал камешки и полными горстями бросал их псу в морду, тыкал его палки, поднятые из земли, размахивал руками прямо у разинутой собачьей пасти. Короче говоря, всячески старался подстегнуть и без того неудержимую ярость животного. За все наши похождения я не припомню более дикого зрелища, чем это бесстрастное и ещё не утратившее остатки вдостоинства фигуры, полугушачей припавшей к земле перед бесноющей разъерённой овчаркой и обдуманно, с изочёрённой жестокостью старающейся довести её до ещё большего выступления. И тут в мгновение ока свершилось. Нет, не цепь лопнула, соскочила с шеи не рассчитанной на мощную шею ньюфаундленда. Мы услышали лязг упавшего металла, и в тот же миг собака и человек, сплетенные в тесный клубок, покатились по земле. Первая с яростным рыком, второй с пронзительным, неожиданно визгливым воплем ужаса. Профессор был буквально на волосок от гибели. Рассверепевшее животное вцепилось ему в горло, глубоко вонзив в него клыки, и профессор потерял сознание еще до того, как мы успели подбежать и разнять их. Это могло бы оказаться опасной процедурой, но присутствие Беннета...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 А профессор мы вчетвером отнесли к нему в комнату, и Беннет, медик по образованию, помог мне наложить повязку на его истёрзанное горло. Рана казалась тяжёлой. Острый клики едва не задели сонную артерию, и профессор потерял много крови. Через полчаса непосредственная опасность была устранена. Я ввёл пострадавшему морфий, и он погрузился в глубокий сон. Теперь и только теперь мы смогли взглянуть друг на друга и обсудить обстановку. Я считаю, что его нужно показать первоклассному хирургу, сказал я. Боже избави, воскликнул Беннет. Пока об этой скандальной истории знают только домашние, никто о ней не проговорится. Стоит слухам просочиться за пределы этого дома, и пересудом не будет конца. Нельзя забывать о положении, которое профессор занимает в университете, о том, что он учёный с европейским именем, о чувствах его дочери. Совершенно справедливо, сказал Холмс. Я думаю, теперь, когда у нас не связаны руки,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 На да несколько писем нацарапаны неразборчивым почерком иностранцы. По крестикам на конвертах мы поняли, что это те самые, которые запрещалось вскрывать секретарю. Все были посланы с Commercial Road и подписаны А. Дорак. В одних конвертах были только сообщения о том, что профессору Пресберу отправлен очередной флакон с препаратом, в других расписки в получении денег. Был здесь и ещё один конверт с австрийской маркой, проштамполённый в Праге.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 Возможно, вам лучше было бы воспользоваться сывороткой антропоида. Чёрноголовый хульман, как я уже объяснял вам, был избран мною лишь потому, что была возможность достать животное. Но ведь хульман передвигается на четырёх конечностях и живёт на деревьях, вmesh тем, как антропоиды принадлежат к двуногим и во всех отношениях стоят ближе к человеку. Умоляя вас соблюдать все меры предосторожности, дабы избежать преждевременной гласности. У меня есть ещё один пациент в Англии. Наш посредник тот же Дорок. Вы весьма обезоружите меня, присылая ваши отчёты еженедельно. С совершенным почтением, ваш Г. Левинштейн. Левинштейн. При этом имени мне вспомнилось коротенькое газетное сообщение о каком-то безвестном учёном, который ставит загадочные опыты с целью постичь тайну омолаживания и изготовить эликсир жизни. Левинштейн, учёный из Праги. Левинштейн, который открыл чудо-сыворотку, дарующую людям силу, и которому другие учёные объявили бойкот за отказ поделиться с ними секретом своего открытия. В нескольких словах я рассказал, что запомнил. Беннет достал с полки зоологический справочник. Хулман, прочёл он. Большая черноголовая обезьяна обитает на склонах Гималаев, самая крупная и близкая к человеку из лазающих обезьян. Далее следуют многочисленные подробности. Итак, мистер Холмс, сомнений нет, благодаря вам мы всё-таки обнаружили корень зла. Истинный корень зла, сказал Холмс. Это, разумеется, запоздалая страсть на склоне лет, внушившая нашему пылкому профессору мысль, что он сможет добиться исполнения своих желаний, лишь став моложе. Тому, кто пробует поставить себя выше матери природы, не трудно скатиться вниз. Самый совершенный представитель рода человеческого может спасть до уровня животного, если свернёт с прямой дороги, предначертанной всему сущему. Он помолчал, задумчиво разглядывая наполненный прозрачной жидкостью флакон, который держал в руке. Я напишу этому человеку, что он совершает уголовное преступление, распространяя своё зелье, и нам больше ни о чём будет тревожиться. Но рецидивы не исключены. Найдутся другие, они будут действовать искуснее. Здесь кроется опасность для человечества, и очень большая опасность. Вы только вдумайтесь, Вотсон. Стяжатель, злостолюбец, фат. Каждый из них захочет продлить свой никчёмный век. И только человек, одухотворённый и стремящийся к высшей цели, это будет противоестественный отбор. И какой же зловонный клад станет тогда наш бедный мир. Внезапно мечтатель исчез, вернулся человек действия. Хольмс вскочил со стула. Но «Ну, мистер Беннет, я думаю, мы обо всём поговорили, и разрозненные, казалось бы, факты легко теперь связать воедино. Собака, естественно, почуяла перемену гораздо раньше вас. Но это у неё и тонкий нюх. Не на профессора бросился рой, на обезьяну. И не профессор, а обезьяна дразнила его. Ну, а лазе для обезьяны сущее блаженство. И как, ну, ваша невеста, как я понимаю, её привела чистая случайность. Скоро отходит лондонский поезд Ватсон. Но я думаю, мы ещё успеем до отъезда выпить чашку чая в гостинице. Артур Конан Дойл. Человек на четвереньках. Читал Вадим Чернопельский.